Глава 62. Арест Кости Потрясённой неожиданной встречей и странным нарядом Кости, Динка бросилась к нему. «Костя, ты что, откуда?» «У нас во дворе жандармы, и дворник Герасим, и жандармский офицер. Может, это обыск?» – торопливо зашептала она. Костя сдвинул брови и, крепко сжав ее плечо, бросил взгляд на дверь черного хода. «Ты с мамой?» «Нет, я одна. Костя, уходи через сарайчик. Там еще никого нет!» – снова зашептала в испуге Динка. Она вдруг поняла, что жандармы пришли к ним. Я не могу идти, быстро сказал Костя и вошел в комнату. Останься здесь, строго приказал он Динке, прикрывая за собой дверь. Динка рассеянно оглянулась на спрятавшегося за дверью Леньку и приникла к щели. «Почему он не уходит?» — взволнованно думала она, глядя, как Костя торопливо роется в брошенном на стуле пиджаке. И вдруг сердце ее сжалось, глаза широко раскрылись. Костя вытащил из-под одежды револьвер и, остановившись посреди комнаты, внимательно оглянулся вокруг. «Это...» «Револьвер, который он отнял у того сыщика», — быстро сообразила девочка с ужасом, глядя, как Костя вдруг решительно подошел к печке и, присев на корточки, начал выбрасывать из нее дрова. Ей вспомнился рассказ Леньки про обыск у Степана. «Всю печку разворошили», — сказал ему тогда сапожник. Вспомнились рассказы мышки, как жандармы рылись даже в горячей золе. «Костя, не туда, не туда!» — хотела она крикнуть. Но Костя, видимо, сам решил, что это место ненадежное. И, вскочив на ноги, снова оглядел комнату. Сердце Динки замерло от тревоги. Она видела, как Костя остановился около детской кровати. И, наклонившись, взял оттуда большую олененную куклу. «Зачем это?» — подумала Динка, пытаясь разглядеть, что делает с куклой Костя. Но в щелку была видна только часть комнаты, и Кости там не было. «Дина!» — вдруг тихо позвал он, выходя из соседней комнаты и, держа в руках, — «Туго завернутую в одеяльце куклу. Сядь на стул и держи свою куклу, не разворачивая ее и не выпуская из рук. Поняла?» — строго спросил он, придвигая девочке стул. Динка, задохнувшись от волнения, молча кивнула головой и, усевшись на стул, положила на колени куклу». Ленька вдруг вспомнила она, и когда Костя ушел в соседнюю комнату, торопливо развернула куклу и, зажмурившись от страха, вытащила тяжелый холодный предмет. Не глядя на него и не дыша, Динка выскользнула в коридор и бросилась к черному ходу в полумраке. На встречу ей выступил Ленька. Девочка сунула ему в руку револьвер и толкнула к двери. «Беги, Лень, беги!» Ленька понял и, прыгнув с крыльца, мгновенно исчез в темноте. Динка заперла дверь на ключ и, вернувшись в комнату, снова завернула куклу в одеяло и уселась на свой стул. Костя, не обращая на нее внимания, рвал какие-то бумажки, вытряхивал карманы... Потом, подбежав к столу, бросил бумажки в самовар. Динка снова сползла со стула и, собрав в печке уголь, тоже бросила его в самовар, чтобы закрыть белеющие в трубе бумажки. Костя мягко улыбнулся ей и, пробегая мимо, сказал «Не бойся и не вставай с места». Сильный стук в парадную дверь, как удар грома, прокатился по коридору. «Кто там?» — спокойно спросил Костя. Динка поправила свою шляпку, дрожащими руками завязала под подбородком бант и приросла к стулу. Коридор заполнился вошедшими людьми, затопали большие сапоги. Костя открыл дверь в комнату и, бросив быстрый взгляд на Динку, остановился у стола. Жандармский офицер прошел вперед и, оглядев обе комнаты, молча направился в кухню. В комнате остался жандарм, в дверях стояли понятые, дворник Герасим пошел за офицером в кухню. «Госпожа Арсеньева занимает две комнаты», — послышался из коридора голос жандармского офицера. «Так точно. Две комнаты с кухни, ответил дворник Герасим. «Ты уверял меня, что в квартире никто не бывает, однако здесь, видимо, ночуют неизвестные лица». Динка взглянула на Костю, но лицо Кости было непроницаемо спокойно. Из коридора было слышно, как заискивающе оправдывается в чем-то дворник Герасим. «Динка подумала о Леньке. Если бы его поймали, то, наверное, привели бы сюда». Она облегченно вздохнула и ободряюще улыбнулась Кости, но Костя молча глядел, как, отодвинув на середину комнаты стол, жандарм, вытянувшись, встал за спинкой стула. Офицер, придерживая рукой шашку и звеня шпорами, вошел в комнату, подтянув изящным движением брюки, сел за стол и похлопал белыми пальцами по клеенчатой папке, которую служливо положил перед ним жандарм. «Ну что ж, молодой человек, я вынужден приступить к своей неприятной обязанности, словно сожалея о принятой на себя роли, сказал он, обращаясь к кости. Ваше имя-отчество?» Костя назвал себя. Дальше следовали еще какие-то мелкие подробности о возрасте, о роде занятий. Офицер спрашивал, Костя отвечал. Динка внимательно следила за вопросами, мельком взглядывая то на Костю, то на офицера. Но вот офицер, прочитав слух Костин адрес, постучал пальцами по столу. «Скажите, пожалуйста, почему вы очутились здесь, в этой квартире, когда вам заведомо известно, что госпожа Арсеньева проживает сейчас на даче?» — ехидно спросил он, склоняя на бок гладко прилизанную голову. Но Костин не успел ответить. «Потому что я заблудилась на пристани, и Костя привел меня сюда. Мы сейчас поедем на дачу», — Бойко выкрикнула со своего стула Динка и, поправив одной рукой шляпку, крепче прижала к себе куклу. Девочка заблудилась, и мы зашли сюда взять некоторые вещи. Спокойно подтвердил Костя, не глядя на Динку. «Так, предположим, что так. Но не можете ли вы сказать, когда это было, в котором часу?» Костя пожал плечами, словно припоминая. «Это было, когда вы стояли во дворе и снимали белые перчатки. Мы с Костей прошли мимо вас. Вы спрятали свои перчатки в карман», — поспешно уточнила Динка. «Так точно, ваше благородие. Они прошли с э, сторонкой, когда ваше благородие снимали перчатки», — подобострастно сказал дворник Герасим. «Так-так, я снимал перчатки. А ключи от квартиры, вероятно, были у госпожи Арсеньевой, а не у ее девочки». Так каким же образом вы, молодой человек? Динка вытащила из кармана ключ и, зажав его в кулаке, показала офицеру. У меня был тоже. Я Кости сразу сказала, вот, от черного хода затраторила она. Жандармский офицер чуть приметно шевельнул бровями и, не оборачиваясь, приказал стоявшему за его стулом жандарму «Возьмите и испробуйте». Жандарм поспешно взял у Динки ключ и, вернувшись, доложил, что он действительно открывает и закрывает дверь черного хода. Жандармский офицер лениво откинулся на спинку стула. «Перейдем к обыску», — сказал он. — Ищите! с торжеством подумала Динка, крепче усаживаясь на свой стул и покачивая на коленях куклу. Колючие злые глаза ее впились в холенное парикмахерское лицо с черными, завитыми усиками. В соседней комнате жандармы двигали столы, открывали шкафы и комоды, выбрасывали на пол вещи, встряхивали матрасы. «Вы не имеете права делать обыск в отсутствии хозяйки квартиры», — возмущенно сказал Костя. «Прошу не указывать», — сухо сказал жандармский офицер, записывая что-то в тетрадь. Один из жандармов вынес из комнаты, завязанной в узел, платье и, бросив его на пол перед офицером, поднял вверх старое порыжевшее пальто и дешевые подержанные брюки, Найден с закомодом, доложил он. Офицер, брезгливо морщась, отодвинул свой стул, жандарм вывернул карманы пальто, встряхнул брюки. «Думаю, что этот маскарадный костюм не принадлежит госпоже Арсеньевой с кривой усмешкой», — сказал офицер. Динка, почувствовав, что он снова ловит на чем-то костюм мгновенно вмешалась. «Это мама купила Никичу, это наше», — быстро сказала она. Привычка постоянно выкручиваться и что-то придумывать в свое оправдание безошибочно подсказывала ей, где таится опасность. «Так точно, ваше благородие, у них есть такой пьющий старик», — кашлянув в руку, подтвердил дворник Герасим. «Уберите», — махнул рукой офицер. Обыск передвинулся в комнату, где сидел офицер. Понятые стояли в дверях. Жандармы выбирали из ящика письменного стола бумаги, шарили за обивкой дивана, снимали со стен картины, бросали на пол одеяла, подушки. Костя стоял рядом с Динкой, молчаливый и спокойный. Один из жандармов, присев на корточки перед печкой, начал выбрасывать оттуда полуобгоревшие дрова и золу. Офицер, отодвинувшись к стене, внимательно наблюдал за обыском. Когда последние дрова были выброшены, и жандарм, засучив рукава, начал выбрасывать накопившуюся залу, Динка мельком взглянула на Костю. — Хорошо, что ты не спрятал в печку, — говорил ее взгляд, а губы едва удерживали торжествующую улыбку. — Ничего нет-с, Поднимаясь с колен, заявил жандарм и еще раз для верности пошавил в печке рукой. Динка посмотрела в лицо офицеру и неожиданно фыркнула. «Полезайте в трубу!» — сострела она. Офицер рассвирепел. «Выведите девочку в коридор, обыщите и выведите!» Гневно закричал он. Динка испуганно вскочила, лицо кости покрылось серой бледностью. «Не трогайте ребенка!» Строго остановил он подошедшего жандарма и, наклонившись к Динке, сказал «Сними пальто и выйди в коридор». Динка, придерживая одной рукой куклу, послушно сняла пальто и пошла к двери. «Оставьте здесь куклу, глядя ей вслед», — сказал офицер. «Прекратите, наконец, издевательство над ребенком», — возмутился Костя. «Я буду жаловаться». «Я тоже буду жаловаться. Это моя кукла!» — отталкивая от себя жандарма, крикнула Динка. Черные усики офицера задергались». «Я вынужден буду прибегнуть к насилию с угрозой», — сказал он. Герасим поспешно обежал стол и, нагнувшись к Динке, испугно прошептал «Позвольте куколку, барышня». Потом, моляюще взглянув на Костю, добавил «Господин офицер, могут перейти к насилию». Костя взял у девочки куклу и молча положил ее на стол. Притихшая Динка не сопротивлялась, но глаза ее жадно искали Костиного взгляда, а рука, поймав его руку, крепко сдавила ее, но Костя не шевельнулся. Взгляд его был прикован к офицеру, который не спеша развернул одеяльце, повертел в руках скомканную кружевную накидку и, подняв вверх куклу тщательно осматривал ее. Лицо Кости посветлело. Он машинально повернул голову в сторону Динки и, встретив ее смеющийся взгляд, удивленно поднял брови. Девочку вывели в коридор. Герасим вынес ей стул и тихо сказал «Подремлить пока, барышня». Обыск длился долго. Динка сидела и слушала, как звенит в кухне посуда. Грохочут кастрюли, хлопают дверцы плиты. Огромная тяжесть навалилась вдруг на ее плечи, глаза смыкались. Она очнулась, когда рядом с ее стулом раздался голос Кости. «Герасим, возьмите девочку к себе и первым утренним пароходом поезжайте на дачу». Динка вскочила. Костю уводили. Она поняла и с криком вцепилась в него. «Костя! Костя! Куда ты?» Костя крепко прижал ее к себе. «Я завтра приеду к вам на дачу, ступай к дяде Герасиму и ложись спать». «Расскажи маме все, что здесь было», — тихо шепнул он, прижимаясь к ее щеке, и еще тише добавил «Спасибо, умница». Динка сдержала, готовые брызнуть слезы. Политические не плачут. Они держатся гордо и независимо, как мама, как Костя. «Возвращайся скорее, Костя», — сказала она шепотом, разжимая руки. Костю увели. На дворе зацокали копыта. Лошади дворник Герасим запер все двери и, гремя связкой ключей, подошел к девочке. «Пойдемте, барышня, чайком вас напою, ложу спать, а завтра к мамаше поедем», — ласково сказал он. «Нет-нет», — решительно запротестовала Динка, — «я буду ночевать здесь, я ничего не боюсь, дайте мне мой ключ, и я сама завтра поеду к маме, спасибо дядя Герасим». Она была уверена, что где-то неподалеку бродит вокруг дома Ленька. Может быть, он притаился в сарайчике и ждет, когда все уйдут. «Я ни за что не пойду, я не боюсь», — повторила девочка. Дворник открыл парадную дверь и выглянул во двор. «Пойдемте, барышня, глубокая ночь на дворе. Ночи теперь длинные, осенние. Забоитесь одна в пустой квартире, ась?» Но Динка не пошла. Герасим удрученно развел руками и, отдав ей ключ, от черного хода предупредил. «Запирайтесь хорошенько. Вот тут и крючочек, Да согнем-то поаккуратней. Ложитесь вот на диванчик и загасите свечу, а то не ровен час пожар». Для успокоения Герасима Динка улеглась на диване и потушила свечу. Дворник вышел и, постояв на крыльце, направился к себе в дворницкую. Одинка снова зажгла свечу и, поставив ее в коридоре на пол, села под дверью черного хода. Она ждала Леньку, но Ленька был далеко.